Глава 121. Очередной подвиг. Когда они вернулись в деревню, стражи ждали их у ворот. Кто-то увидел дракона в небесах, и все попрятались. Говорят, что в Ром уже был выслан посланник, чтобы передать информацию, но когда прибудет армия, неизвестно. Видя, что кортина и Николь вернули потерянного Майка, стражники сразу проводили их к матери мальчика. Еще не совсем отдохнувшая Тина говорила с ней. «Будьте спокойны, ваш мальчик в порядке, просто немного надышался газом». «Он был в пещере? Что он мог делать в таком опасном месте?» Он подружился с одним монстром, Карбункулом, и ходил к нему в гости. «С Карбункулом?» Удивление матери сложно передать словами. Никому из деревенских жителей не было известно, что рядом с ними проживает такой опасный монстр. Карбункул больше проблема для деревни, чем радость. С одной стороны, тут сразу появится много туристов, интересующихся дикой природой, но ну, с другой стороны, начнут ошиваться и преступные личности, вроде контрабандистов или грязных на руку «Не переживайте, монстр разобрал дракон, и вам ничего не угрожает!» Кортина быстро объяснила всю ситуацию местным. Те вроде бы начали успокаиваться. Рассказ о том, что Карбункула забрали, Николь поведала кошки на обратном пути, выдав все за дело рук богини Юри. «Вот как!» Хорошо, значит Карбункула больше нет? Да, будьте уверены, что он улетел от вас на драконе. Кортина все еще рассказывала жителям о том, что монстра больше нет. Это может расстроить Майка, но в любом случае Карбункулу лучше было уйти. Никто не знает, через сколько придут новые контрабандисты, и сколько человек потом может пострадать. Майк! Джессика прижимала к себе сына, держа его на руках. Любая мать будет переживать за своего ребенка. О, Майк в безопасности. Так, да, но сейчас надо показать его врачу. Врача? Где врач? Всех сразу проводили в единственный медицинский центр города, чтобы осмотреть Кортину Николи Майка. На теле Майка не было никаких повреждений. Дыхание спокойное, цвет лица нормальный, пульс тоже в норме. Травмы ног также не обнаружены, магия Кортины все вылечила. Ему просто нужно выспаться, мальчик устал. Врач не нашел никаких отклонений в теле Майка. Просто из-за сломанных ног он долго испытывал боль. Маленькое тело переутомилось, после чего, достигнув своего пика, мальчик вырубился. Ему нужен только отдых и ничего больше. Уже утром или в обед следующего дня он проснется и все будет хорошо. Джессика низко поклонилась Кортине. «Большое спасибо, что спасли моего сына!» Кортина только улыбнулась, пытаясь спрятать боль внутри себя. Она крепко пожала руку Джессики. «Для меня это было несложно, не надо переживать. Тем более, я кое-что там нашла свое. «Что?» «Не обращайте внимания». Даже сейчас было видно, как больно Кортине. Она 17 лет думала, что Рейд мертв и пыталась смириться с этим. Сколько боли за это время пришлось ей перенести, чтобы закрыть эту душевную рану. А потом Николь всё испортила. Сначала она показала, что Рейд жив, когда спасла мать из семена Трентов, а потом сам Рейд появился в пещере и спас Кортину. Как же ей сейчас больно. Я больше никогда не буду использовать образ Рейда. Мне нельзя больше заставлять Кортину плакать. Николь посмотрела на Кортину. Она держалась прекрасно, но по ее поведению, потому как волосы на хвосте стояли дыбом, можно было понять, что она уже никогда не будет прежней. Вот что сделала с ней Николь. Хотела спасти, но вновь нанесла ту страшную рану. «Николь, ты вернулась? Госпожа Кортина, с возвращением! Николь, ты ранена?» Фини и Мишель и Ретина забежали в кабинет врача, как только узнали, что их спутницы вернулись обратно в деревню. «Со мной все хорошо. Не волнуйтесь о нас. Как же?» Финя просто не могла не переживать за Кортину и Николь. Эти люди были для нее не просто хозяйкой дома и девочкой, за которой нужно следить. Они ее семья, как бы странно это ни звучало. Мы видели дракона. Он такой страшный. Точно. Любой дракон страшен. Даже самые слабые драконы по силе превосходят любого человека. И даже отряд опытных рыцарей не справится с ним с налета. Чтобы убить дракона, нужна специальная подготовка. Но даже так жертв будет не избежать. Это был дракон Бакини. Она забрала Карпункула. А как! Живот Николь заурчал. Верно, они пошли за завтраком, но потом Джессика напала на них из-за пропажи Майка. Потом лес, пещера, авантюристы, побег, бой. Вновь побег, но уже от Кортины. Ожидание и возвращение. А Николь еще не завтракала. Как же я голодна! Тогда у меня идея! Кортина хлопнула в ладоши. Почему бы нам все вместе не отправиться на обед? Мишель и Ретина согласились. Не похоже, что они отдыхали в деревне, пока Николь и Кортина искали Майка. Девочки схватили Николь за руки и потянули ее в сторону кафе. Кортина улыбнулась, но на этот раз это была улыбка счастья. Глава 122. Последствия. Сегодня обед был довольно поздно. Так как утром было очередное приключение, обед, а точнее завтрак, будет уже ближе к 3 часам ночи. Мать Майка, Джессика, вежливо попросила прощения за предоставленные неудобства, после чего Кортина покинула кабинет врача, и все вместе они направились в ближайшее кафе. Это деревня туристического направления недалеко от столицы Эльфийского королевства, но даже тут много различных блюд, специфичная кухня и немного выше цены. К примеру, Николь заказала жареную свиную грудинку с дыней – блюдо, обладающее прекрасным вкусом и ароматом. Горькая дыня – не самая любимая лакомство любого ребенка, но вместе с жареной свининой оно придает мясу пикантный вкус. Потише, потише! Николь, как ты можешь такое кушать? Это же невкусно! И что? Мне нравится бобовый чай без сахара и молока. Что в этом такого? Он же горький! Дети всегда любят сладкое. Они готовы есть даже слишком сладкие продукты, но отказываются от всего невкусного, хоть и полезного. Однако сама Николь никогда не была привередливой в пище. Любые продукты для нее в радость. «Хм, Николь, ты даже не кусочек? Ты уверена? Оно горькое? Давай!» Мишель заинтересовалась едой, которую пробовала Николь. Девочка потянулась вилкой к тарелке подруги и наколола небольшой кусок свинины с дыней. С боязнью Мишель положила в рот кусок и начала жевать. Все лицо стало красным, девочка покрылась потом и стала жевать все медленнее и медленнее. Она старалась даже не дышать, чтобы не вдыхать горький вкус свинины с дыней. Это был ее предел, но и просто выплюнуть она не могла, все же воспитана Мишель культурно. Если не нравится, можешь выплюнуть. Мишель взяла со стола салфетку и выплюнула в нее непроглоченный кусок. Хорошо, что повара тут нет, он был бы в гневе от такой картины. О, о. «Ах, это слишком горько! Ага!» Примечание переводчика. Не стану нарушать текст автора, но я бы вставил сюда фразу «Перчика не хватает!» Салфетка тут же полетела в урну, чтобы не напоминать о том ужасе, что сейчас побывал во рту Мишель. «Фаты! все так ужасно! Да! Ха!» Мишель, как всегда, напоминала маленького любопытного тигренка, что на своей шкуре пытается все испытать самостоятельно. Что сказать, а Мишель немного странная, но она лучшая подруга Николь. Мишель, ты точно как ребенок, все пытаешься испробовать на себе. Видя, как Мишель краснеет, ретина громко рассмеялась. Поскольку ретина аристократка, она может заказывать себе любые блюда. Скорее всего, у них дома даже есть свои повара. Смеяться над Мишель? Не позволю! Эй! Николь схватила кусок свинины с горькой тыквой и ловким движением отправила его в рот ретине. Сказать, что ретина была удивлена, это ничего не сказать, но от горечи во рту Эльфика скорчила страшное лицо. <масляет> не надо смеяться над моими друзьями! Это наказание! Николь протянула стакан воды ретине, и та, схватившись за спасительную жидкость, быстро выпила ее вместе с куском свинины. Как горько! После минутного молчания Ретины Николь тихо начала говорить. «Смеяться над Мишель плохо. Хорошо, я рада, что урок усвоен». Теперь засмеялась Финния, а вот Кортина только улыбнулась в знак того, что ей тоже весело. Правда, эта улыбка больше была наполнена печалью, чем радостью от происходящего за столом. «Госпожа Кортина, вам плохо? С чего ты так решила?» Мишель посмотрела на лицо Кортины и поняла, что что-то с ней не так. Не может она во время веселья быть такой тихой. Просто вы плохо выглядите. Тяжелое приключение. Все же я герой не боевого профиля. Все махнули рукой на печаль Кортины и продолжили веселиться. Ей просто нужно поспать. Так решили остальные. И только Николь знала, почему Кортина чувствует себя плохо. Старая душевная рана, нанесенная самой Николь. Больше нельзя использовать образ рейда. Нужно придумать что-то другое.